Глава третья. «Лишь круги бегут упрямо, ничего там больше нет». Роберт Льюис Стивенсон. «Зеркало реки». Что бы ни происходило, оно вызывало ощущение ночи вокруг происходящего, ощущение, что двадцать веков сражений и предательств, цивилизаций и подвижек континентов приближаются к неумолимому концу. Что-то завершало полный круг, сутулись на ветру с востока. Ветер был горячий, разреженный, ветер пустыни с запахом полыни и речного русла срывал дранку по ночам, разбрасывал листья платанов и нес на себе морскую пену, слезнув ее с хребта холодного северного волнового вала, налетевшего на сваи пристани и обрушивавшегося на почти безлюдный весенний берег. Ветер бесплодно трепал газету в руках Жуля Пеннимана, который сидел за столом красного дерева близ старой пристани и пил черный кофе из пенополистироловой чашки. Он сидел там, лениво попивая поглоточку кофе и над верхним краем газеты поглядывая на океан, а душой чувствовал, что в мире что-то ослабло, что-то пробудилось и накатывает на него или катит вместе с ним через бесцельные мили. Он улыбнулся и погладил бороду потом вытащил ниточку из колена своих белых брюк. Он слышал глубокое хриплое дыхание того что-то в ветре, словно играл в невпопад рехнувшийся оркестр. За всем этим слышался намек на то, что первый ангел уже вострубил, и в ближайшие дни дождь с градом, огнем и кровью может случиться в буквальном смысле. «Первый ангел уже вострубил». Согласно откровению Иоанна Богослова, семь ангелов апокалипсиса накануне страшного суда обрушат на мир различные бедствия, предваряя их звуком своих труп. Так, после того, как вострубит первый ангел, сделается град и огонь, смешанные с кровью. Он надеялся, что так оно и случится. Кофе в чашке пеннимона был ужасный, возможно, его заварили еще ранним утром, а потом просто подогрели на плите. Эндрю Ван Берген приготовил чашку хорошего кофе, нужно отдать ему должное. Но теперь это не имело особого значения для пеннимона Кофе был всего лишь кофе. Он пил его, потому что должен был чем-то заполнить желудок. Этого его организм еще требовал. Он хотел бы увидеть, как мир избавляется от своих маленьких, глупых привычек. Если бы это было в его силах, а вскоре это, возможно, будет в его силах, то ему придется очистить берег от песка, истереть в порошок морские раковины и замешать в цемент. Он замостит все, вот что он сделает. Его оскорблял вид мидий, усоногих и морских звезд на пристани. Оскорблял не меньше, чем солнечный свет. Громкий смех невидимого рыбака на пристани прошелся по затылочной части его мозга, словно нож с зубчиками для очистки рыбы от чешуи. Он всего месяц назад вернулся из своей поездки на Средний Восток. Его монетки были спрятаны, ждали того дня, когда он завладеет всеми. Всего лишь одна из остающихся пяти беспокоила его, и он подозревал, что каким-то образом, где-то в античности кто-то сделал эту монету неузнаваемой. Но так или иначе он ее найдет. Кто-то знал, как она выглядит и где находится. Вопрос был только в том, сколько времени ему придется потратить, прежде чем он понемногу, потихоньку выдавит из них эту информацию. Не он единственный чувствовал что-то в воздухе. В последние месяцы в прессе, и вовсе не в таблоидах, а в крупных городских изданиях, стали появляться странные истории. В пикап принадлежащей малоизвестной курьерской службе запрыгнула коза. Сдвинула рукоятку стояночного тормоза и поехала вниз по склону холма. Остановилась она только, врезавшись в дерево. Выпрыгнула в открытое окно за секунду до того, как в машине вспыхнуло пламя и начался пожар, в котором машина сгорела дотла. Две свиньи около месяца назад ворвались в пончиковую, стянули с полдюжины пончиков в глазури и удрали через парковку в бар молочных продуктов «Драйв-ин». Драйв-ин. Заведения, в которых заказ клиентам приносят прямо в машину. Они принялись рыть там землю и остановились, только когда испуганный бармен дал им молока. Когда их, наконец, выпроводили с парковки, они нашли себе другое, довольно сложное развлечение на асфальте парковки подбрасывать и ловить пончики своими пятачками. Потом стали поступать сообщения с Хантингтон-Бич. Сообщалось о Гиппопотаме который появился в одно туманное утро и очень быстро исчез навсегда. В Мексике 30 китов выбросились на берег. Журналисты, в отличие от Пеннимана, находили все эти происшествия довольно забавными, а Пенниману они слишком уж однозначно напоминали одержимых и гадаринских свиней. Одержимых и гадаринских свиней. Об изгнании бесов в стране Гадаринской говорится в трех Евангелиях. В одном из них это место названо страной Гергесинской. Иисус Христос встретил двух человек, одержимых множеством. Имеем легион, говорится в Евангелиях, бесов. изгнал из них бесов в стадо свиней, пасшихся поблизости. Словно какая-то невидимая рука пробуждала природу из долгой литургии. Словно существовали какие-то контрзаговоры и божественные комплоты, видимые ему не до конца либо им непонятное. Кто-то должен был явиться и занять места Маниуорта и Ауреуса. И когда Пенниман разделается с Пфенигом, в мире появится человек, непреднамеренно готовый занять его, Пфенига-место, если какая-либо из монеток найдет его. Хитрость состояла в том, чтобы признавать их, когда они появлялись. А они непременно должны были появиться. Один из них имел неотслеживаемую монетку. Они тысячи лет работали как один, все смотрители. И все это время чья-то тень затмевала их усилия. Случались тайные визиты, исчезновение монет, возвращение монет после долгого отсутствия, во владении обезьянам или в сумке опоссумов. Все это было какой-то теневой симфонией, который дирижировал... Кто? Пенниман знал тайну человека, который дирижировал оркестром. Он знал, кто на самом деле надзирает за процессом. И еще он знал, что этот человек хочет искупить свою вину, не позволив монетам соединиться в одних руках. Это было благородное деяние, длящееся уже две тысячи лет. Но предполагаемая личность оставалась для Пеннимана загадкой. Нельзя же просто найти в телефонном справочнике Сил Бич, имя Искариот Иуда, и прийти к нему по названному адресу. Он мог быть мэром или мастером по ремонту телевизоров, или даже еще вероятнее бродягой, который спал сейчас у стены бетонного сортира под пристанью. Он мог назвать себя кем угодно. Существовали определенные тесты, которые выдавали идентичность смотрителей, но хозяин смотрителей тестированию не поддавался, за исключением случая отлова его ночью при свете луны. Что ж, он довольно скоро даст знать о себе, кто бы он ни был. Пеннимон его вынудит. Он форсировал это событие уже 200 лет, собирая и пряча монеты, отдавая одну, чтобы в другом месте получить две. Он не останавливался ни перед какими формами жестокости, покупая и продавая королей-президентов, складывая серебряные монетки в стопки одну на другую. И теперь горшочек был почти полон. Почти. Все приходило в расстройство, и это вполне отвечало интересам Пеннимана. Он иногда, а в последнее время все чаще, предпочитал белый шум музыки по радио. Он находил хриплый, хаотический крик ночного ужаса и затыкал уши, чтобы не слышать вялого смеха человеческих существ, изображающих веселье. Он нащупал фляжку в кармане пиджака и допил остатки розового антоцита с привкусом мела. Антоцит — средство для понижения уровня кислотности в желудке. У него возникло ощущение, что по коже на его затылке ползут мурашки, и несколько секунд ему казалось, что он дышит пылью. Он чуть ли не чувствовал, как ползет его пульс, словно усталый проржавевший двигатель. Трясущейся рукой он нащупал стеклянный пузырек в кармане брюк, вытащил его, впился взглядом в остатки эликсира на донышке и отрицательно покачал головой, словно в недовольстве. Потом с гримасой на лице допил содержимое пузырька, завинтил крышку и убрал пузырек в карман. Остатки кофе он вылил на землю и кивнул человеку, приближающемуся к нему по песку. Он чувствовал, как эликсир из пузырька потек по его венам, укрепляя его. Человек, приближавшийся к нему, был жутким занудой и к тому же помешанным на всяких летающих тарелках. Он настаивал на том, чтобы Пенниман приходил в местное литературное общество и не желал слышать ответа «нет». Пенниман не исключал, что этот человек знает больше, чем говорит, что он смотритель, что у него есть монетка. Может быть, монетка и сейчас лежала в его кармане. Может быть, он владел ею, не зная, что она такое. Может быть, он и есть тот, кого ищет Пенниман. Пенниман показал на стул и привстал, словно в приветствии. Он пошарил в кармане, где лежала серебряная монетка в четверть доллара, и подмигнул человеку. А тот сел с широкой идиотской ухмылкой на лице. «Вот, посмотрите-ка», — сказал Пенниман, крутя монетку в пальцах. Монетка вдруг исчезла словно чудесным образом, а потом Пенниман, изображая огромное удивление, извлек ее из уха человека. Прямо посередине пристани, на старом ржавом вертлюге, который раньше был выкрашен в веселенький красный и белый цвета, стояла подзорная труба, которую в ясный день можно было навести на море и увидеть остров Каталину. Можно было повернуть подзорную трубу на север к гавани Лос-Анджелеса или на юг на нефтяные поля Хантингтон-Бич. Высокий старик с коротко подстриженными волосами уронил в щелку центовик И навел трубку на берег. Потом медленно настроил фокусировку. Неподалеку от телескопа стояла похожая на гольфмобиль небольшая красная машина с электроприводом. У нее, как у старого Кадиллака, уменьшенного шаманами-урбанистами, 20% объема занимало внутреннее пространство, а 80% — всякие наружные навороты. Ездил этот автомобиль на 12-вольтовой аккумуляторной батарее, которая сейчас была подключена к электросети для зарядки. Кататься по пристани дозволялось только людям почтенного возраста или тем, у кого было плоховато с ногами. Артур Истман прищурился, прижавшись глазом к трубке подзорной трубы. По лицу человека, которого он разглядывал, трудно было что-то сказать, кроме, пожалуй, одного. Этот человек ждет кого-то и чего-то. В ветре чувствовалось какое-то отчаяние, медленный треск судорожного векового поворота в концовке тихий шепот переворачиваемых последних страниц книги. Дядюшке Артуру это сильно не нравилось. Следующая неделя покажет. Он развернул подзорную трубу в другую сторону и оглядел море. Ничего. Время на пользование подзорной трубой кончилось, и Артур сошел с невысокого помоста, на котором была установлена труба. Он мог бы пройти по пристани, посмотреть, какой улов у рыбаков, Ветер был для него полезен. В этот момент он увидел племянника Наоми, Эндрю Ван Бергена, который ловил рыбу у лавки, где продавали наживку, вместе с молодым Пикетом, оба они громко смеялись. Они явно еще не заметили его. Пожалуй, лучше к ним не подходить. Пикет опять начнет задавать свои бесконечные вопросы. варево в кастрюле уже закипало и при нем орудовало слишком много поваров. Ему не требовался Пикет, он мог и сам на нетвердых ногах подойти к Вареву с салонкой Он был хороший парень. Оба они были хорошими ребятами, и их время еще придет. Но пока оно еще не наступило. Пусть себе удят рыбку. Садясь в свою машину, он отметил, что Жюль Пенниман завязал разговор с одним из глупых, как пробка друзей Эндрю. Пенниман пребывал в отчаянии. Но отчаянные люди в то же время самые опасные. Он донимал парня фокусами с монеткой, дядюшка Артур задумался на минуту, потом снова повернулся к бескрайнему морю, а потом медленно поехал по пристани и вскоре оказался на главной улице. Доктор посетил тетушку Наоми тем же днем ближе к вечеру. Она пережила сильный испуг, сказал вполголоса доктор, когда Эндрю, приоткрыв дверь, засунул в комнату голову. Доктор вышел на площадку и прикрыл за собой дверь. Эндрю грустно покачал головой, пряча за спиной пакет с шоколадными конфетами. Доктор молча снял очки, потом неторопливо и тщательно протер их лоскутом ткани и надел, прищурился, снял опять и протер еще раз, превращая свои действия в некий драматический спектакль. Эндрю, едва сдерживаясь, недовольно смотрел на него. «Постельный режим!» Вот что я бы порекомендовал. И, конечно, покой. Этот доктор был мошенником. Эндрю сразу это понял. Он видел это по выражению глаз доктора, которые, казалось, говорили, «Я ничего ни о чем не знаю, а потому напускаю на себя очень мрачный вид». Он идеально подходил для тетушки Наоми, которая только и мечтала о таком бесхребетном враче. Порядочный доктор просто посоветовал бы ей полежать в кровати, перестать хныкать, Вышвырнуть котов и неделю проветривать комнату. У доктора почти не было подбородка, словно он родился в кровосмесительном браке или в своем эволюционном развитии отстоит на одно поколение от рыб. Его волосы разделялись на два симметричных куста. Он был совершенно лыс на долбом и на самой макушке, а потому начесывал редкие волосы с серединой полоски назад и вперед, отчего возникало впечатление, будто он носит какую-то редкую разновидность иностранных шляп. За вызов на дом он требовал какие-то заоблачные деньги, но тетушка Наоми охотно их отдавала. Эндрю это вполне устраивало, потому что в противном случае именно ему пришлось бы вести тетушку к доктору через весь город скулап называл себя доктор Гарибальди, носил черный костюм и галстук, несмотря на удушающую жару. Ей необходимо делать упражнения, — сказал доктор, кося глаза на Эндрю, словно посвящая его в тайну, которую тот не должен никому рассказывать. Эндрю кивнул. «Постельный режим и упражнения», — сказал он. «А как насчет шоколада?» Доктор категорически покачал головой. «Ни в коем случае. Для нее это слишком питательный продукт». «Алкоголь. Не больше бокала сухого белого вина с едой. А что с ней конкретно?» — спросил Эндрю. «Кроме того, что она инвалид. Понимаете?» — сказал доктор. «Не специалисту это непросто понять. Вены и артерии — это маленькие... Назовем их туннели, по которым... Что? Ну, скажем, путешествует кровь». Он провел кольцом из пальцев по предплечью другой руки Как бы машина, проезжающая по как бы туннелю. выследить спросил доктор. Эндрю улыбнулся и кивнул. «Когда мы молоды, сосуды обладают определенной степенью эластичности, наподобие резиновой трубки». Эндрю широко раскрыл глаза, словно пораженный глубиной познаний доктора в области анатомии. «Я начинаю понимать», — сказал он. «Значит, эластичность?» «Воистину так. Давление, видите ли. Сердце работает как насос. Насколько я понимаю, у этого есть библейский прецедент, у этой эластичности в бытии, если я не ошибаюсь. Доктор смотрел на него пристальным взглядом, словно не вполне его понимая. «Моисей», — сказал Эндрю, — «бродил где-то в кустарнике, так там сказано, искал что-то, не помню что, откормленного тельца, кажется. Мы можем найти это в Библии». Там сказано, если я правильно помню текст, что он привязал свою задницу к дереву и прошел полмили. Доктор уставился на него. Эндрю улыбнулся. Громкого смеха это, вероятно, не стоило, но стоило более чем шести секунд глазения. Впрочем, ничего из этого не вышло. Доктор просто продолжал глазеть. «Он думает, я спятил, — подумал Эндрю. Такое случалось с ним довольно часто. Это что-то вроде апоссумов в чайной ложке». Без чувства юмора мир не строился. Мир воспринимал себя слишком уж серьезно. Он как-то раз в шутку назвал механику на бензозаправке, что с рычагами Джонсона в его метрополитане что-то не так. Механик отер грязные руки о комбинезон и посмотрел на него точно таким же взглядом, как сейчас смотрел доктор. «Нет никаких таких рычагов», — сказал ему механик и покачал головой. «Словно говорил этим, из всех идиотов, каких я видел за свою жизнь, «Никто из них по глупости и в половину не мог с тобой сравниться!» Доктор открыл свой саквояж, заглянул мельком в него и пошел к лестнице. И никакого кофе. В особенности кофе. Кислота может разрушить слизистую ее желудка. И кофеин. В общем так, ей нельзя волноваться. Ни в коем случае. Ей и выписал Валиум. «Покой. Вот что ей, бедняжки, нужно!» Насколько я понимаю, сегодня утром она переволновалась. Какое-то животное пробралось в ее комнату. «Верно», — слегка пристыженно отозвался Эндрю. «Это был опоссум. Коты его ночью порвали в клочья. Я слышал, что опоссумы теперь мигрируют, перебираются на юг. Пишут, ледниковый период наступает. Вон, в Scientific American была статья. Не читали?» «Да, то есть читаю, когда могу. Я занятой человек, вызовы на дом и все такое». «Вы говорите о котах?» Он снова протер очки, посмотрел на Эндрю и снова двинулся к лестнице. «Я приеду через неделю. И держите этих животных, коты они или нет, подальше от ее комнаты». Эндрю следом спустился на первый этаж, размышляя о том, что если бы он был пляшив, он вытатуировал бы что-нибудь у себя на макушке, на самом верху, чтобы увидеть можно было бы, только если он наклонится». Он мимолетом задумался о том, что бы такое можно было написать фломастером на плеше гарибальди, но вряд ли доктор дался бы, может, только во сне или мертвым. А если бы он был мертв, то вся задумка Эндрю лишалась смысла. Разве что давала бы повод подивиться и призадуматься коронорам и близким членам семьи. Что-нибудь совершенно лишенное всякого смысла было бы наилучшим вариантом. «Если ты собирался сделать какое-то дело», — думал он, глядя, как доктор Грибальди входит в общую комнату, — «делай свое дело». Тебе нужно написать на голове человека какие-то слова, не имеющие здравого смысла. Ты должен написать что-нибудь такое, что не имеет здравого смысла. Тут могли бы пригодиться всякие лишенные смысла словечки. А если их еще и зарифмовать, это будет еще лучше». «Поскольку создавалось бы впечатление, быть-то они что-то значат». Он мог представить себе ничего не подозревающего Бимса Пикетта, вдруг замечающего такую надпись на макушке доктора. У него глаза на лоб будут лезть, пока он не упадет лицом в кусты. Доктор вышел в дверь на крыльцо. Эндрю пожал ему руку, осознав вдруг, что она напоминает гриб, словно «нажми на нее посильнее, и оттуда поднимется облачко спор». Он резко отпустил руку доктора. «Что касается животных в комнате, доктор Грибальди, то есть котов, шерсть, шум и кошачьи лотки и оставшаяся еда — все это вряд ли полезно для здоровья. Мне будет, конечно, нелегко их выпроводить, но, вероятно, придется это сделать. Мы с женой их так любим, но можем пожертвовать своими чувствами, если это пойдет на пользу Наоми». Доктор поморщился. «Если бы речь шла об астме или аллергии, то я бы согласился с вами», — сказал он. «Но тут мы имеем дело с общей, так сказать, ослабленностью организма. Коты — опора для ее слабеющего духа». Он помолчал, потом откровенно подмигнул Эндрю, наклонился и прошептал. «Она переживет нас обоих, если будет воздерживаться от жирной еды, алкоголя и табака». С этими словами он развернулся и поспешил прочь к своей машине похожий на маленькое, жирное животное, сурка или енота. Эндрю вошел в дом и, посвистывая, поспешил назад, вверх по лестнице, по-прежнему держа в руках пакет с шоколадными конфетами. Он два раза постучал в дверь, потом немного приоткрыл ее и заглянул внутрь. Тетушка Наоми сидела на кровати, подложив под спину подушки. Вид у нее был усталый, но кто бы ни казался усталым, лежа день напролет в комнате, полный котов. Да что говорить, когда он присмотрелся внимательнее, то увидел, что вид ее свидетельствует не столько об усталости, сколько об унижении и обиде, причиной которых были жизненные обстоятельства, доктора, опоссумы, весь мир. Вообще-то, по внешнему виду тетушке Наоме трудно было сказать, что с ней происходит. В этом и состояла ее проблема. Или одна из ее проблем. Либо так, либо она попросту была тупоголовой. Откровенно говоря, Эндрю так никогда и не сумел ее раскусить. Во всяком случае, полностью. Его мысли о непроницаемых людях никогда не отличались четкостью, как и мысли о восточных ясновицах или о людях, объясняющих себя гениями, или владеющими сокровенным знанием, или о курильщиках трубок, которых он часто встречал в книжных магазинах, или в магазинах, продающих аквариумных рыбок. Их знания невозможно было ясно определить, и хотя в юности он думал, что для того, чтобы воспринять это знание, ему просто не хватает мозгов, в более зрелые годы в его голову начали закрадываться сомнения. Одним из таких предметов, не поддающихся обследованию, были страдания тетушки Наоми. То одно, то другое, то третье, приступы боли, ноющие боли, общая апатия. Препараты железа никак не способствовали улучшению ее состояния. От ортопедических подушек ее головные боли только усиливались. На протяжении долгой жизни через ее спальню прошла целая армия докторов. И те, кто уходил навсегда после первого визита, высказывали гипотезу, что ее недомогание носит психосоматический характер. Дядюшка Артур рекомендовал что-то называемое «массажная кровать». Он продавал их в разнос в свое время. Это было какое-то электронное устройство, которое гудело и поднимало рябь в матрасе. Но матрас этот почему-то сломался после того, как Эндрю его смонтировал и с помощью какого-то дефекта в законах физики вызвал обрушение одной из ножек при кроватной тумбочке и невозможность включения прибора. Услышав зловещие стуки по полу и крики тетушки Наоми, Эндрю прибежал к ней и вытащил вилку из стенной розетки. Эндрю предпочитал болезни, которые легче поддавались диагностике. Если бы он был доктором, он бы и десяти минут не выдержал с тетушкой Наоми. Как-то раз, обсуждая с Розой смерть мужа Наоми, умершего всего через два года после женитьбы, Эндрю в своей шутливой манере сказал жене, «А кто бы выдержал дольше?» Ничего смешного в этой шутке не было, и Роза смерила его уничижительным взглядом в прошлом тетушке наоми имелись тайны скелеты в шкафу одним из таких скелетов были обстоятельства смерти ее мужа миссис гамамидж знала эти обстоятельства миссис гаммидж и тетушка науми крепко дружили в школьные годы если только такое возможно они в конечном итоге рассорились поскольку обе влюбились в одного человека в майлса лептоном но вышла за него замуж тетушка науми Майлса очаровала с свиной ложки, и в конечном счете эта ложка стала принадлежать ему. По крайней мере, до Розы дошли такие слухи. Миссис Гаммидж, которая в то время, конечно, не стала еще миссис Гаммидж, чувствовала себя обманутой и поклялась отомстить обоим, но Лептон умер, а старые раны стали постепенно залечиваться. Хотя примирение между двумя женщинами состоялось только много лет спустя. Миссис Гаммидж в бедственном положении без гроша в кармане приехала на запад, и тетушка Науми снизошла и милосердно приняла ее. Это не понравилось Эндрю. В конечном счете, ведь этот дом принадлежал ему. Это он принял миссис Гаммидж, а репутацию святой в результате получила тетушка Науми. Он, улыбаясь, посмотрел на тетушку Науми. — Как вы себя чувствуете? — спросил он осторожно усаживаясь на краешек кровати. Она открыла один глаз, посмотрела на него, словно в зоопарке на какую-то диковинную зверушку, которая по ошибке попала не в ту клетку. «Кусочек шоколада?» «Не выношу шоколада», — сказала она, вздохнув. «Ты и представить себе не можешь, что он со мной делает». «Правда?» Эндрю покачал головой, бесплодно пытаясь вообразить. «Я принес трюфели, совершенно естественный продукт, никаких консервантов. Я прочел статью о консервантах в шоколаде. Это список ядов длиной в полмили». Науми несколько секунд пролежала молча, потом открыла глаза и посмотрела на пакет с конфетами. Теплый послеполуденный ветерок раздувал занавески на окне. «Ты мог бы поправить подушки старой женщине?» — спросила она вдруг. «Конечно, конечно». Тетушка Наоми приподнялась, и Эндрю взбил с полдюжины подушек, соорудил из них маленький каньон с вертикальными стенами. Она откинулась назад и тут же резко подалась вперед, словно он спрятал кактус в подушках. «Моя спина!» — вскликнула она, скребив лицо. «Сделай повыше, Эндрю! Я такое не выношу!» «Конечно!» — сказал он, не зная в точности, чего не может выносить ее спина. Угодить ей было невозможно. Ее непредсказуемые болезни не поддавались лечению. но «Ну вот, попробуйте. Откиньтесь назад. Чуть-чуть. Как теперь?» Она, ссутулив плечи и сделав кислое лицо, опустилась на подушке, словно в кипящую воду. Потом отрицательно покачала головой, неудовлетворенная в терпимой мере. Но переместить подушки еще раз она не потребовала. Она оставила надежду добиться от него хоть какого-то толку. Выражение ее лица, казалось, говорило. «Что ты имеешь в виду, говоря «естественный продукт»?» «Сметана», — сказал он, — «какао и масло». Вот и все содержимое, если не считать ароматизаторов. Но они все естественного происхождения. Экстракт грецкого ореха, настойки, ягоды. Все очень полезное. Доктор Гарибальди очень их рекомендовал. Она недовольно посмотрела на него. Эндрю улыбнулся, подумав, что через неделю доктор Гарибальди сам будет рекомендовать ей трюфели. Уж тетушка Наоми приложит для этого все силы. Она взяла конфету в какаовой обсыпке, попробовала на вкус. Потом, не говоря ни слова, кивнула в сторону ночной тумбочки, словно давая ему команду положить туда пакет и оставить его там. «Я принес их, как оливковую ветвь», — сказал Эндрю, слегка пожимая плечами. Происшествие с опоссомом — моя вина. Если бы не ваши коты, она ничего не сказала. Ее можно было принять за мертвеца, если бы она не жевала шоколад. Я расставил ловушки по всему дому, что-то вроде линии машина. Думаю, теперь могу дать гарантию, что никаких новых зверьков у ваших окон больше не появится. Наступила пауза, во время которой тетушка Наоми перестала жевать, потом принялась слизывать шоколад с пальцев. Эндрю улыбнулся ей. «Хотите, установим телефон в вашей комнате?» «На кой черт он не сдался?» Она посмотрела на него так, будто он произнес какие-то нецензурные слова. «Телефон меня с ума сведет, он же будет бесконечно трезвонить! Или ты этого и добиваешься? Я тебя с самого начала насквозь видела и сказала об этом Розе, когда она тебя представила. «Телефон!» — Я имел в виду ваш собственный телефон, не параллельный, ваш собственный номер. Вы могли бы звонить друзьям в аптеку или вниз. Мы могли бы поставить телефон в комнате миссис Гаммидж, куда лучше, чем колокольчик на веревочке. — У меня нет друзей. — Ну что ж, — сказал Эндрю, пресекая желание просто пожать плечами и кивнуть. — Остается миссис Гаммидж. — Миссис Гаммидж. Безразличным тоном проговорила тетушка Наоми, словно ей было больше нечего сказать на тему миссис Гаммидж. Она прищурилась, глядя в пространство перед собой. Проживая, может быть, какое-то маленькое событие в давней истории, когда она и миссис Гаммидж были обе молоды и дружили. «Так что вы тогда хотите?» — терпеливо спросил Эндрю. «Телевизор?» Она отмахнулась и от этого предложения. «Новые очки?» Она сделала вид, что заснула. Подписку на клуб «Книга месяца» Ее ничто не удовлетворило бы, кроме скорейшего ухода Эндрю и визита миссис Гаммидж. Эндрю пообещал прислать к ней миссис Гаммидж. Немедленно. Ей необходим покой. Он помедлил, пытаясь придумать какое-нибудь вступление к просьбе о тысяче долларов для ресторана. Подошла бы какая-нибудь ложь, и только ложь. Он слышал перебранку стаи диких попугаев, атакующих рожковые деревья поблизости. Их тут много собралось в последнее время. Штук тридцать. Крупные такие амазонские попугаи из самой Мексики прилетели. «Я и в самом деле припас для вас один маленький сюрприз, кроме шоколада», — с улыбкой сказал он. Она ждала, глубоко дыша, обмахивала себя маленьким японским складным веером, лежащим у нее обычно на ночном столике. «Я нашел шефа для ресторана. Думаю, вы одобрите. Я как раз вас и имел в виду, когда вел с ним переговоры. Он учился в Париже у Жиро, возглавлял кухню кондитерских изделий в Посадене. Да что скрывать, именно он и приготовил эти трюфели. Отчасти именно поэтому я вам их и принес. Чтобы вы имели представление о том, какой квалификации люди будут работать у нас на кухне». Она приоткрыла один глаз, почти незаметно, как жаба, разглядывающая ничего не подозревающую муху. Когда-то давно она создала себе репутацию гурмана. Хотя Эндрю не сомневался, она не отличит вкуса вскормленного на молоке теленка от вкуса дойной коровы. Он обнаружил, что она очень даже не прочь выпить. Но опять же, может быть, просто из собственной извращенности пришел к выводу, что не имеет особого значения, что ты имеешь в виду, говоря «выпить». Он не сомневался, что миссис Гаммедж, у которой такие же вкусы, заботится о том, чтобы полностью удовлетворять эти потребности тетушки Наоми. Роза же была бы двумя руками за воздержание. Совет доктора Гарибальди нашел бы отклик в душе Розы. Известие о привлечении французского шефа вроде бы немного оживило тетушку Наоми, Она кивнула Эндрю чуть ли не на манер «хороший мальчик». «Так ты уже нанял этого человека?» «Когда?» «Вчера», — солгал Эндрю. Такого человека не было, хотя он мог появиться в любой день. Так что он солгал только наполовину. Он предупредил своего нынешнего нанимателя, но ему придется поработать там еще две недели в кондитерской. «Французская честь, сами понимаете». После этого он перейдет сюда. и Я спешу подготовить ресторан как можно скорее. Сейчас там уже устанавливается оборудование, которое вы помогли купить. Но расходы большие. Нанять шефов, купить одно, другое, заполнить кладовку. Эти иностранные шефы требуют, чтобы припасы были свежие. Они возражают против закупки консервированных продуктов на рынке. У меня на крючке три разных поставщика, два из них импортеры. «Пикет составляет меню. Мы будем благодарны, тетушка, если вы просмотрите черновой вариант». «С удовольствием», — сказала она. «Излишне говорить, что у меня есть какой-то опыт в этой области». «Не сомневаюсь, что есть». Эндрю вздохнул. «Боюсь только, что меню будет не таким... Как бы это сказать? Заманчивым, как вы привыкли». Он откашлялся. «Как я уже сказал...» Расходы на шеф и все. Она прищурилась, посмотрев на него. «И сколько ты хочешь?» «Нет-нет, это все не о том. Доктор Гарибальди говорит, что у вас чувствительный организм, только и всего. А при таких обстоятельствах иностранный шеф ничуть не роскошь. Я так и сказал Розе». «Сколько ты хочешь?» Эндрю чуть ли не с грустью покачал головой и, ненавидя себя, похлопал ее по плечу. «Понимаете?» «Сказал он. Если уж говорить совершенно откровенно, то шефу нужно заплатить за месяц вперед, а кроме этого купить медные миски для смешивания, кастрюли и сковородки. Ни на что другое он не согласен. А еще он настаивает на кофеварке эспрессо. Вы наверняка не будете возражать против этого. Кстати, чашечку сейчас не хотите?» «Ты что, уже ее купил? Эспрессо? Я думала, ты просишь деньги на нее!» а ею, оказывается, уже пользуется Нет-нет-нет. Эндрю рассмеялся и театрально хлопнул себя по коленям. Я имел в виду маленькую, которая по одной чашке варит. И еще вспениватель молока. Для ресторана нам нужно что-нибудь повнушительнее. Я думал, что подойдет большая чашка, а к ней еще одна с этими трюфелями. Ну и если вы настаиваете, то скажем, две тысячи. «У меня есть все основания считать, что к концу месяца изрядная доля этих денег вернется». Роза говорит, что мы почти готовы к приему клиентов. К концу недели она надеется все закончить. Я нарисовал плакат и пригласил человека, который повесит его над входом, чтобы с бульвара было видно. Слова насчет возврата денег были формальностью. Тетушка Наоми никогда не просила возвращать ей деньги, что вызывало у Эндрю чувство вины. А потому он проявил двойную щепетильность, предлагая возврат денег, хотя и знал, что никакой возврат невозможен. Тетушка Наоми устала и механически кивнула, жестом руки выпроваживая Эндрю из комнаты. «Я сейчас сделаю вам кофе», — сказал он и вышел, насвистывая, спустился по двум лестничным пролетам в кухню. Он любил возиться с кофеварками, мельницами, вспенивателями, даже с термометрами, когда хотел, чтобы все было по правилам. Он засыпал зерна кофе в ручную мельницу на стене, установил измельчение на минимум и намолол почти пол чашки кофейной муки, высыпал ее в корзиночку фильтра кофеварки эспрессо с разогревом на огне. Через несколько минут по кухне начал распространяться великолепный запах, и густая жидкость цвета кофейной гущи в фильтре стала выкипать из глубин кофеварки, а его молочный вспениватель шипел, выпуская пар в отверстие для сброса давления. Он вспенил налитое на треть в кружку молоко, налил сверху кофе, а потом, прежде чем насыпать туда две чайные ложки сахара, вылил остатки кофе с гущей на медное дно сковородки в раковине, понаклонял в одну, в другую сторону. Через 20 минут медь будет сиять, как новая монетка. Он поставил кружку с кофе рядом с трюфелями, и тетушка Наоми протянула ему чек. Он видел, что количество трюфелей за время его отсутствия уменьшилось. Чековая книжка исчезла, тетушка прятала ее. Вместе с чековой книжкой в ее тайнике лежал маленький спиральный блокнотик, в который она месяц за месяцем записывала свои траты. Она не раз позволяла ему скользнуть взглядом по ее записям, возможно, тем самым давая понять, что все помнит. Он заставил себя наклониться и поцеловать ее в щеку. Через две минуты он уже вышел за дверь дома и шел по улице в направлении банка. Две тысячи. В два раза больше той суммы, на которую он надеялся. А ведь он мог бы и три попросить. Но если бы он попросил, а она рассмеялась ему в лицо, то все бы его задумки с шоколадом и французским шефом пошли бы коту под хвост. К тому же, если бы она выписала чек на большую сумму, банк вполне мог бы отложить выдачу денег на неделю для проверки чека. Их не вполне удовлетворяло то, как он ведет свои банковские дела. Банкиры не спешили спекулировать на сомнительных новых бизнесах. У банкиров было слабое воображение. Вот в чем состояла истина. Еще одна истина состояла в том, что 2000 не сразу пойдут на оплату счетов. А счета в последнее время накапливались очень быстро. Вполне вероятно, что некоторые из их кредиторов в скором времени начнут выражать недовольство. Но с другой стороны, непримиримость кредиторов может вынудить тетушку Наоми еще немного профинансировать ресторан. Ее завещание ведь уже составлено. Когда Наоми умрет, все ее состояние унаследует Роза. И какая старухи разница, когда отдать им деньги, сейчас или ждать до самого конца. Так что пока придется обойтись этими двумя тысячами. Если ему повезет, Роза никогда не узнает об этом до тех пор, пока в один мрачный день Наоми не достанет свой блокнотик и покажет Розе, за какого мота она вышла замуж. Но к тому времени Роза уже не сможет вспомнить, на что были потрачены эти деньги в каждом отдельном случае. Да, размер долга, который они набрали, конечно, ее поразит. Но такова жизнь. К тому времени будет поздно. Что сделано, то сделано. Без этих долгов не будет никакой гостиницы и определенно не будет никакого ресторана. Он вечно искал себе оправдание Это было у него в крови. В мире не было ни одного победителя, который не шел бы на риск. И на робость не купишь медных кастрюлей. Но над проблемой французского шефа ему еще придется поработать. Наклейку усов и бороды пикету ничего не даст. Он слышал, что в Белфлауре есть школа шеф-поваров, И на звонок им, чтобы узнать, есть ли у них свободные выпускники, уйдет всего несколько минут. Он может нанять одного на неделю, чтобы успокоить Наоми и Розу. А неделя закончится, выкинуть в зашей и самому стать шефом. Когда Эндрю ехал на своем метрополитене по коуст-хайвею, прислушиваясь к странному грохотанию в двигателе, день уже клонился к вечеру. В механике он, к счастью, совершенно не разбирался. У него не было времени на такие глупости. У него находились дела поинтереснее и в неограниченном количестве. Да что говорить, он как раз занимался такими делами этим самым вечером. Он заехал к импортерам и дистрибьюторам спиртных напитков «Польские сыновья» на бич-бульваре в Вестминстере и уехал от них с двумя ящиками виски, четырьмя дюжинами бокалов объемом в пинту и большинством предметов из составленного им списка по гросману Багажник и заднее сиденье были забиты полностью, а большая часть денег тетушки Наоми все еще оставалась в его кармане. Он фальшиво насвистывал, поглядывая в боковое окно. Теплая погода, казалось, доживала последние часы. Небо над океаном посерело, ветер стих. Заходящее солнце отбрасывало длинные тени на заросшие сорной травой заболоченные руины лодочных мастерских и обитые вагонкой домишки. Он проехал мимо грудь проржавевших якорей, нагромождений крашенных буйков и чего-то похожего на старый бетонный мост, теперь обрушившийся и погрузившийся в мелководье соленых болот Болса Военно-морская оружейная база сил Бич находилась справа, в обширном пространстве, которая вероятно, использовалась как пастбище и сельскохозяйственное угодье, усаженное между травянистыми пригорками и оружейными бункерами, похожими в смутной дали на зловещих жаб. В некоторых пригорках имелись широкие деревянные двери, едва видимые за травой и плетьми дынь, растущих прямо у деревянных косяков. Что скрывалось под травой и плетьми, оставалось загадкой. Он сбросил скорость, перекатываясь через неровности, съехал на обочину. Несколько человек стояло у придорожного ларька, продававшего весной и летом клубнику, кукурузу и томаты, а осенью тыквы, выращенные на государственной собственности, которая использовала фрукты и овощи как своего рода умные прикрытия. Фанерные листы на петлях закрывали передок ларька. Торговлю к вечеру уже свернули, а потому покупатели, пара семей с детьми, судя по их виду, ничего не покупали. У них на уме явно было что-то другое. Вплотную за машиной Эндрю остановилась еще одна. Из нее высыпались полдюжины ребятишек и с криками побежали мимо его Метрополитена. Следом за ними вышла крупная женщина в платье мешком. Она тяжело зашагала следом за детьми, пытаясь криками привести их в подчинение. Эндрю последовал за ними из чистой страсти к приключениям, что наверняка одобрил бы Бим Спикет. Он увидел постер, рекламирующий, подумать только, поиски сокровищ постер отсылал к сходной рекламе, размещенной в газете Пикетта «Силбич Геральт». Реклама в газете, несомненно, стала причиной появления здесь множества любопытствующих, прикативших на своих машинах. сокровище как утверждалось в постере, в бесконечном множестве будут зарыты в землю, и публика в ночь на воскресенье 24 числа может попытаться отыскать их при лунном свете. Разрешается пользоваться маленькими фонариками, но ничем более мощным. Счастливчики смогут оставить себе найденное. Сообщалось также, что среди спрятанных сокровищ есть бриллиантовое кольцо в герметично закрытом стеклянном флаконе и стеклянная пресс-папье в деревянной коробке, талоны на два обеда в морской кухне Сэма. Талоны эти, как предположил Эндрю, были закопаны сами по себе, без всяких коробок. Было зарыто также 500 детских игрушек и настоящий сундучок с кладом, кристаллами кварца и пластикового шпата, пакеты стразов и стеклянных бусин. Никаких карт искателям сокровищ выдано не будет. Искатели должны приезжать собственными лопатами. Эндрю вспомнила о подобной акции в прошлом. Когда это было? Почти 35 лет назад. В центральной части округа Орент такая практика применялась довольно часто когда огромные пространства, занятые апельсиновыми рощами и фасолевыми полями, отдавались под застройку, отчего стоимость земли повысилась настолько, что мелкие фермеры уже не могли себе ее позволить. Некоторое время фермеры взяли себе моду вскапывать свои земельные участки руками горожан. Они закапывали в землю стопки одноцентовиков или чего-то в таком роде и позволяли ордам людей, приехавшим из города, за одну ночь проделать работу, на которую у фермеров обычно уходила неделя. Эндрю всегда считал такие акции сомнительной затеей. Хотя саму идею и одобрял, потому что поиск при свете луны не настоящих сокровищ на заросшем травой пастбище неизменно ассоциировался с тайными и романтическими приключениями. Это взывало его к чувству... Чувству чего? Он не мог толком объяснить. Он сел в машину и поехал домой, размышляя над этим. Два десятка лет назад такие акции имели хоть какой-то смысл. Тогда сотни фермеров владели небольшими земельными участками, всего два-три акра, вдоль дорог, ведущих на юг и к берегу, и продавали, устраиваясь на обочинах, плоды своих трудов, зарабатывая себе на пропитание. Но те времена давно прошли, и теперь оставшиеся сельскохозяйственные угодья принадлежали могущественным компаниям по продаже недвижимости, которые, вопреки всякой логике, ради каких-то призрачных налоговых выгод продавали небольшие участки земли фермерским хозяйством. Больше никто не вскапывал землю вручную. Тем не менее, это никак не означало, что в рекламируемых раскопках при лунном свете есть какой-то тайный мотив. Нужно будет проверить, есть ли в его рассуждениях логика. Удивить человека не составляло труда. В глубине души он подозревал, что Роза иногда с трудом мирилась с ним. В лучшем случае она была довольно ординарна, в отличие от него. Его выходки утомляли ее. Он это знал и хотел как-то изменить. Но иногда они, казалось, обитали в разных мирах, разных вселенных. Ее вселенная была аккуратно расчерчена. Улицы, которые, казалось, уходили на север и юг, и в самом деле уходили на север и юг все семь дней в неделю. А если фермер высаживал тыквы, так это потому, что просто приближался Хэллоуин, и он мог продать их с прибылью. Мир Эндрю был прорезан улицами, которые делали резкие повороты и петляли. В самое неподходящее время на его мир опускался туман, который словно хотел скрыть изменения в ландшафте. Фермеры горбились над грядками, сажая тыквы, и ползучие плети покрывали пригорки, в которых лежало неведомое оружие, хитрым образом спрятанное от глаз спутников, пролетающих по небу, и, в свою очередь, невидимых с земли по причине дальнего расстояния. И хотя он не сомневался, что легко понимает ее мир, четко видит его». Он в такой же степени не сомневался, что она о его мире имеет весьма отдаленное представление. Она считала его безосновательно легкомысленным, беспричинно эксцентричным. Его проявления энтузиазма были для нее тайной, закрытой книгой. В худшем случае он был жестоким, совершенно спятившим, что его мало волновало, думал он, ведя машину. Гораздо хуже было то, что она считала его инфантильным со всеми его кофеварками, книгами и пресс-папье, его любовью к пивным кружкам, сухим завтракам и странной машине, за рулем которой, сказала она ему как-то раз в сердцах, не должен сидеть ни один взрослый мужчина. Но он-то относился к этому очень серьезно. На этих мелочах держался его мир. Если их брать по одной и исследовать, то они могли показаться глупыми и легкомысленными, Но если взять их разом и выбросить на помойку, то что останется? Ничего такого, ради чего стоило бы жить. Куча всякого бессмысленного мусора для старьевщика. Вот в чем было все дело, а Роза никак не хотела это понимать. Она делала вид, что понимает, когда он пытался ей объяснить. Но в ее глазах и голосе появлялось что-то такое, от чего он чувствовал себя шестилетним мальчонкой который показывает маме свою любимую игрушку. И одна только эта мысль приводила его в бешенство. Он вел машину, испытывая некоторую жалость к себе, и забыв включить фары. Он не мог рассказать Розе о той чепухе, что ему рассказывал Пикет о смотрителях. Она восприняла бы это как свидетельство чего-то. Один Господь знает, что случилось бы, если бы она узнала о том, как бесстыдно он выудил две тысячи долларов из тетушки Наоми, тогда как должен был только наладить отношения. Теперь он еще наобещал французского шефа и потратил четверть выключенных денег на экзотический напиток. Абимс Пикет отправился в Ванкувер, чтобы набить багажник своего «Шевроле» коробками «Витабикса», а расходы на бензин оплатить кредитной карточкой компании, против чего Роза категорически возражала, считая, что карточкой следует пользоваться только в крайних случаях. Он вовсе не хотел давать карточку Пикету, Но кошелек Эндрю был совершенно пуст, когда Пикет уезжал. Теперь деньги у него появились, но Пикет уже уехал. «Такова жизнь. Она непредсказуема. Ты считаешь, что путь свободен, сценарий написан, а тут... бах! Появляется какое-то новое обстоятельство, влетает в окно, переворачивает стулья». Раздался резкий гудок, и встречная машина, чуть было не врезавшаяся в его, свернула на другую полосу. Оказывается, он незаметно для себя выехал на встречку Он рывком вернул машину на свою полосу, сердце его колотилось, как сумасшедшее. Роза за рулем всегда была внимательна, а он, по правде говоря, не очень. Он с ней даже не спорил, когда она говорила ему об этом. «Единственный человек на земле, который водит машину хуже, чем он», — говорила она. «Это дядюшка Артур, которому стукнуло целых девяносто два года». А еще она выражала сомнения в том, что ему следует так часто встречаться с Бимсом Пикетом. У Пикета создалась репутация человека, верящего в заговоры и угрозы. И Роза понимала, хотя никогда вслух об этом не говорила, что и Эндрю заразился тем же. Пикет верил в теорию, согласно которой очевидное на самом деле, вероятно, было обманом. Истина была скрыта, и до нее ты добирался, игнорируя то, что называется «здравым смыслом». Эндрю вел машину, а мысли его снова уплыли куда-то. Он размышлял об их полном событии утре, о трюке с опоссумом и подозрениях Пикетта относительно миссис Гаммидж. Правда состояла в том, что Пикет был самым скептическим из всех скептиков на Земле. Он чуть не сбил одного опоссума в это самое утро в кафе Блиспристани, после того, как выбросили другого опоссума в мусорный бачок и отправились на рыбалку. Клёв был так себе, но все же они поймали несколько скумбрий. А в начале десятого, когда клёв прекратился, они положили рыбу в брезентовый мешок, засунули мешок за сиденье и отправились завтракать в прихватку. За барной стойкой сидел человек по имени Джонсон макал ломоть белого тоста в яичные желтки. Они знали его по книжному магазину, куда приходили какое-то время на заседание литературного общества. Джонсон видел все насквозь. Его ничего не могло удивить. «Он не знает никаких сожалений», — утверждал он дружеским, хвостовским тоном на заседаниях общества, и мог в один присест выпить кружку пива, после чего чмокал губами. Он сидел за стойкой прихватки, макая в яичные желтки ломтик тоста. Потом откусывал половину и глотал, почти не пережевывая. Пикет не выносил его, и Эндрю увидел, что он, не откладывая в долгий ящик, собирается разобраться с Джонсоном, хотя Эндрю намеревался пройти мимо, только кивнув, и сесть в другой части кафе, чтобы не видеть этого типа. Пикет же, подкрепленный четырьмя часами морского воздуха, хотел сразу же окончательно расставить все точки над «и». Джонсон читал старые номера журналов по научной фантастике и как-то раз наткнулся на эссе, которое начисто опровергало энтузиазм Пикета, подпитывавшиеся теорией летающих тарелок. «Выставляла его в глупом виде», — сказал Джонсон с улыбкой. Он кивнул Эндрю и показал на пустую стойку. Эндрю не любил сидеть за стойками, ему казалось, что там он слишком заметен. Но Пикет сразу же сел, ухмыляясь Джонсону, который своим занудным тоном принялся рассуждать о неопознанных летающих объектах. «Примечательно то», — сказал Джонсон, вытирая лицо салфеткой что когда эти штуки появляются, их всегда описывают, согласуясь с существующими реалиями. Вы меня понимаете? — Нет, — ответил Пикет. — Я говорю, что сто лет назад на них никто и внимания не обращал, верно? Но тогда они были похожи на вазы с сеном, а потом они приобрели крылья и пропеллеры, а еще грибные корабельные колеса. Я читал отчет одного человека из Су-Сити в Айове, Так он утверждал, что видел воздушный корабль. Обратите внимание, это случилось в девяносто шестом году прошлого столетия. В форме индейского каноя с наполненным газом шаром наверху. По словам того человека, корабль сбросил якорь, который зацепился за обшлак его брючины и поволок по коровьему пастбищу. Джонсон улыбнулся и рассмеялся про себя. Грудь его со всей силой заходила вверх-вниз. Он уставился на то, что оставалось от яйца в его тарелке, словно в первый раз увидел, потом разрушил его уголком тоста. «Коровье пастбище!» «И все же я не вполне понимаю», — сказал Пикет. «Что вы хотите этим сказать? История забавная, но...» «Правда забавная?» — спросил Джонсон, обрывая оппонента. «Сосредоточьтесь, подумайте!» «Понять смысл не нетрудно, правда!» Пикет сидел с каменным лицом. «Понимаете», — сказал Джонсон, размахивая тостом, — «дело в том, как воспринимались эти штуки в 1896 году. В 925-м ничего не изменилось, только исчезли каноэ, воздушные шары и пропеллеры. Тогда НЛО превратились в надутые ракеты, какие можно увидеть в журналах». Потом появились тарелки, а теперь цилиндрические корабли из полированного металла, двигающиеся с очень-очень большой скоростью. Что дальше? Вот в чем вопрос. Все это выдумки, игра воображения, надувательство. Если бы дела обстояли иначе, то в описании НЛО наблюдалось бы постоянство. Как бы то ни было, в этом суть того эссе. «Кто его написал?» — спросил Пикет, сидевший совершенно неподвижно, лишь перемешивая сахар в чашке. Азимов. Айзек Азимов. Годы жизни 1919-1992 годы. Американский классический писатель-фантаст. С ним трудно поспорить. Непробиваемая логика, как мне представляется. всю эту уфологию бивает наповал одним ударом. Что скажете? Он подался вперед, чтобы увидеть Эндрю, сидящего за Пикетом, и обращая свой вопрос к нему. «Безусловно», — согласился Эндрю. «Этот вопрос можно закрывать». Пикет посмотрел на Эндрю, потом повернулся назад к Джонсону, начиная закипать. Эндрю это видел. Еще минута, и он взорвется. Его споры с Джонсоном всегда именно этим и заканчивались. Поэтому-то он с Пикетом и ушел из литературного общества. Пикет разогревался настолько, что хотел непременно с ним разобраться. Но дальнейший разговор только доводил его до бешенства, и Джонсон уходил победителем с улыбкой на губах. «Конечно, они рассказывают о разных объектах», — сказал Пикет. Им принесли завтраки, и Эндрю начал есть, но Пикет к своему и не притронулся. «В этом-то и самая изюминка Да ради бога, они же просто не хотят выдавать себя!» Это все вопрос прикрытия, вот в чем дело. Я ничуть не удивлюсь, если инопланетяне, которые тащили вашего чувака по коровьему пастбищу, это те же самые ребята, которые шесть лет назад появились в летающем яйце от Сан-Франциско. А почему нет? Если они владеют технологией путешествия между звездами, то уж определенно у них есть технология создания кораблей любого вида, который их устраивает. «Да посмотрите вы на Детройт, в конце концов! В понедельник они могут сделать пикап, а во вторник авто с откидным верхом и все такое прочее. И это еще не все!» Но у Пикетта не было возможности закончить свою речь, потому что Джонсон вдруг перестал его замечать. Он уже разговаривал с официанткой и оплачивал свой счет. На стойку он положил монетку в четверть доллара, чаевые, потом поскреб кончик носа. «Вы знаете, что было в том воздушном корабле?» — спросил он, улыбаясь пикету и Эндрю. Пикет моргнул. — Что, какой-то воздушный корабль? — В Айове, на коровьем пастбище, свиньи. Вот что сказал тот человек. Это были свиньи, и они украли его деньги, редкую монетку. Так он сказал, клянусь вам. Его ограбили свиньи. Конечно, вся эта история рассыпалась на части, правда? «Все довольно просто. Не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы из отдельных деталей сложить цельную картину и докопаться до истины. Как я себе это представляю, у него возникли проблемы со свиньями. Они, вероятно, бежали по дороге и сбросили его в канаву. Это объясняет, почему он был в порванных брюках. И при этом он потерял какие-то деньги, может быть, какую-нибудь серебряную монетку». Или что-то в этом роде, чего у него не должно было быть, потому что деньги нужны были его жене на покупки. А он решил потратить монетку на бутылку. Признаться в этом он, конечно, не мог, верно? Ведь свинье все же. Он бы выглядел полным идиотом. Поэтому он выдумал историю, сочинил ее от начала и до конца. Инопланетных свиней, якорь, который тащит его по коровьему пастбищу, хредкие монетки. Он герой, верно? а не какой-то идиот, ничтожный придурок, обиженный свиньями». Джонсон замолчал и посмотрел на них с прищуром, авторитетно кивая головой. Он упал в наполненную водой канаву, потерял целый карман монет и сгваздал штаны. И потому придумал этому объяснение, изобретая самую дикую ложь, зная, что люди на нее купятся. Они всегда покупаются, и чем ложь дичи, тем легче они в нее поверят. «Но заметьте, джентльмены, его жена ему не поверила». «Я прав?» «Да, я прав, сто процентов!» «Нет ни одной жены, которая не была бы в десять раз проницательнее публики!» «Что вы скажете, Эндрю?» Эндрю уставился на Джонсона понятия, не имея, как отнестись к этому разговору о свиньях и редких монетах. Но постичь Джонсона было невозможно. Постигать было нечего». Ведь Джонсон был недостаточно глубок. Дно можно было разглядеть, заглянув ему в глаза. «Я думаю», — сказал Эндрю, «что если выстроить народ вплотную один к одному, они даже до Глендейла отсюда не дотянут». «Вы настоящий ученый!» — выкрикнул Джонсон, вставая. «И ты тоже, сынок!» — сказал он пикету ухватил его руку и потряс, прежде чем пикет успел убрать ее куда подальше. «Мне пора!» — сказал он. — Нужно встретиться с одним человеком по поводу лошади. — Вы понимаете, о чем я? Вы меня понимаете? Космические корабли — очень интересный бизнес, как ни посмотри. Мы снова возьмемся за него. Пикет начал было говорить, чтобы его слово оказалось последним, чтобы закончить то, что начал. — Во всяком случае, как я уже говорил, машина с откидным верхом во вторник «Да», — сказал Джонсон, направляясь к выходу, — «с откидным верхом». «В следующий раз за рулем машин с откидным верхом, вероятно, будут сидеть инопланетяне свиньи в солнцезащитных очках». С этими словами он хохотнул и пошел к выходу, помахав им, не поворачиваясь над плечом. Стеклянная дверь за ним закрылась. Пикет оставил холодные яйца на стойке, Джонсон испортил ему аппетит. Они расплатились и ушли, начисто забыв о машине и рыбе, и два квартала до гостиницы прошли пешком. Эндрю пытался завести разговор об успешном эпизоде с Апоссомом, но его энтузиазм разбивался о Пикетта, который заявлял, что убьет Джонсона, что высмеет его в Геральде, что прежде чем покончить с ним навсегда, он разрушит его репутацию и превратит его жизнь в ад. Уже сегодня днем когда он отправится на север, начнет сочинять страдальческие письма для публикации их в Геральде под именем Джонсона. «Что ты думаешь про карандашную линию посередине лица Джонсона?» — спросил вдруг пикет «Я бы назвал это свидетельством психического нездоровья». Эндрю пожал плечами. «Дополнение к тому бреду, что он несет, лучше было не спрашивать». Он явно хотел, чтобы ты у него спросил. Наверняка уже давно подготовил идиотское объяснение, чтобы нас высмеять. Пикет кивнул. Но он, вероятно, про нее забыл, если и в самом деле нарисовал ее у себя на лице с какой-то целью. Ты видел, как он размазывал что-то у себя на лице салфеткой? Он слишком распалился, рассказывая историю про коровье пастбище. Не стоило его так заводить, тебе от этого никакой пользы. «Я продам его обезьянам», — сказал пикет садясь в свой «Шевроле». «Пока». Он завел машину и, подрев мотора, умчался с кредитной карточкой Эндрю в сторону Коуст-Хайвея, а дальше — Ванкувера. Вернуться он собирался приблизительно через неделю. День уже давно перевалил за полдень когда Эндрю обнаружил, что оставил свою машину у пристани. Он притрусил назад, открыл багажник, там лежала рыба, обездвиженная, как украшение из папье-маше. Он вывалил ее из мешка на землю в проулке за рестораном у сеньора Пробки, и его тут же окружило с полдюжины котов. Он помахал им на прощание и отправился в польский и сыновья, чувствуя себя чемпионом милосердия. И вот он припарковал машину у бортового камня, приехав, наконец, домой после чертовски долгого дня. Он оставил идею покрасить гараж, хотя и собирался сделать сегодня. Он найдет на это время завтра. Спешка никогда не приводила ни к чему хорошему. Улица уже погрузилась в темноту, а окно тетушки Наоми было закрыто, дабы никакие ночные животные не проникли через него в дом. Эндрю запер машину. Сейчас было неподходящее время выгружать покупки. Он дождется, когда Роза уляжется спать. Он скажет ей, что был в Белфлауре, разговаривал со студентами, будущими шефами. Эта история была ложью от начала и до конца. Но все же он позвонил в школу шефов и узнал фамилию подходящего для него кандидата. Молодого француза, выросшего в лонг биче но еще сохранявшего следы акцента. Туман наносила волнами, он оседал на крышах между домов. Ночь отлично подходила для какого-нибудь саботажа с котами но он вероятно уже перегнул палку с апосомами да что говорить он и без того весь день испытывал судьбу может быть ему стоит лечь пораньше а осчастливить розу это свидетельствовало бы о том что у него сохранились остатки здравомыслия он поднялся на крыльцо, напивая что то себе под нос и вполне удовлетворенный состоянием дел но тут он непроизвольно подпрыгнул увидев пнимона тот сидел в плетенном кресле на веранде и покуривал свою трубочку. Выглядел он слишком уж ухоженным и неподвижным, как восковая статуя или хорошо сохранившийся труп. И Эндрю показалось, что над стариком висит рыбный запах, словно он объелся тресковой печени. Пенниман вытащил трубку изо рта и показал на пустое кресло. — Садитесь, — сказал он.